И хорошо, если хоть ничтожная доля этого пошла на борьбу с голодом. Не может не удивлять и не поражать то, что все эти бесчинства учинили сами русские при всем своем глубоком религиозном чувстве, и это не вызвало массового протеста населения. История должна отметить тот факт, что в 1922 году Русские православные солдаты громили церкви по призыву правительства, состоящего исключительно из атеистов и врагов церкви. Они скидывали в мешки священную утварь, в сверхъестественную силу, которой верили еще десять лет назад. Они хватали священников, которых всего десять лет назад почитали за чудотворцев, способных повергнуть их в прах одним своим проклятием. Они расстреливали своих единоверцев за попытку защитить храмы. Наконец они расстреливали слух божьих Нелепо говорить, будто во всем этом повинны евреи, латыши и китайцы. Люди, совершившие все это, были, к несчастью, русскими. И более того, народ в целом не выразил особого недовольства, не поднялся на всенародное восстание, как того можно было ожидать. Компания против церкви сопровождалась новым антирелигиозным выступлением. В декабре 1922 года, в канун Рождества, правительство с помощью комсомола предприняло попытку дискредитации религиозных праздников. Во многих крупных городах устраивались сатирические театрализованные представления, высмеивающие церковные обряды. Самым популярным из них было так называемое «Комсомольское Рождество». В канун Рождества комсомольские ячейки получили указание от ЦК Комсомола проводить массовые карнавалы. В ночь на 6 января 1923 года и на следующий день, когда православный мир отмечал Рождество по старому стилю, на улице с плакатами выспали шумные толпы молодежи, глумясь над идущей в храмах службы. Вот как описывал это корреспондент «Известий». Невиданное зрелище узрела богобоязненная московская обывательщина. От Садовой до площади революции протянулось нескончаемое шествие богов и жрецов мира. Здесь и желтый Будда с подкороченными ногами и благословляющими руками, изможденно плутоватый и раскосый, и вавилонский мордук, и православная Богородица. Китайские бонзы, католические попы, в желтой теаре римский папа, благословляющий новых своих адептов с пестрого автомобиля. Протестантский пастор на длинном шесте, русский поп в типичной епитрахиле, предлагает за небольшую мзду перевенчать кого угодно. А вот монах верхом на черном гробе с мощами, он тоже выхваляет свой товар для невзыскательного покупателя. Еврейский раввин, кантор, воздевая руки, Печально истошным голосом рассказывает о том, как у папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, раввин показывает на собственной ладони, какой это был большой кусок мяса, ах, он ее убил. В стройные колонны проходят молодые девушки, мелькая разрумяниными на морозе лицами, мерзлый пар вырывается вместе со звуками песни. «Не надо нам раввинов, не надо нам попов, бей буржуазию, дави кулаков». По мнению корреспондента, это представление, устроенное в один из самых священных для христиан дней, было историческим событием не только для Москвы и не только для Советской России в целом, но и для всего человечества. Подобные карнавалы прошли и в других городах, как правило, в виду церкви во время Всеночной. В Гомеле, городе со смешанным населением, В местном театре был устроен суд над православными, католическими, иудейскими богами, представшим перед публикой в виде чучел. Судьи при шумной поддержке зрителей приговорили их к сожжению, которое и состоялось на следующий день в Рождество на городской площади. Антирелигозная компания не пощадила даже невинной детской игры в святого Николая и ангелов, видя в ней символ закрепощения детского сознания. И чтобы вытеснить эти упаднические суеверия, власти устраивали в сочельник театрализованные представления, где детей почивали сатирами на лазанскую конференцию, правительство Керенского и буржуазную жизнь за границей. Следующей весной подобным издевательским образом встречали праздник Пасхи, затем наиболее почитаемый еврейский праздник Йом-Кипур. Такие представления, вкупе с карикатурами и плакатами, выполненными в намеренно вульгарной, шокирующей манере, нарушающие глубоко укоренившиеся нравственные запреты, производили эффект, близкий к порнографии. Хотя коммунистическая пресса утверждала, что такая продукция с энтузиазмом встречена широкими массами, в действительности дело обстояло иначе. Федотов, социал-демократ, обратившийся к богословию Так описывал сатирическую рождественскую процессию в Москве. Население, и не только верующие, наблюдали этот отвратительный карнавал в немом ужасе. На безмолвных улицах не слышно было возмущения, годы террора сделали свое дело, но, сталкиваясь с этой невообразимой процессией, всякий спешил свернуть в сторону. Я лично, как очевидец московского карнавала, могу поручиться, что в них не было ни капли, народного веселья. Парад продвигался по пустынным улицам. и Его попытки вызвать смех или гнев встречались мрачным молчанием со стороны случайных свидетелей. О том, что дело обстояло именно так, свидетельствует решение партии о прекращении подобной деятельности. Резолюция, принятая 12 съездом в марте 1923 года требовало, чтобы атеисты воздержались от оскорблений чувств верующих, поскольку их насмешки приводят только к закреплению религиозного фанатизма. Это была очевидная победа тактики Луначарского над приемами Емельяна Ярославского. Хотя декрет об отделении церкви от государства даровал каждому гражданину свободу вероисповедания, Исполнение религиозных потребностей в публичных местах запрещалось Не дозволялось совершать церковные обряды даже на похоронах Традиционные церковные праздники стали будничными рабочими днями Им на смену пришли гражданские праздники, Новый год, годовщина кровавого воскресенья 22 января и февральской революции 12 марта День парижской коммуны 18 марта Международный день трудящихся 1 мая и годовщина Октябрьской революции 7 ноября. В 1922 году вышла в свет ежедневная газета «Безбожник» под редакцией Емельяна Ярославского, за которой в 1923 году последовал «Еженедельник» с тем же названием. В конце концов, оба издания слились. В них публиковались короткие статьи и грубые карикатуры, высмеивающие религиозную веру и обряды. В отношении евреев они не чурались антисемитских стереотипов, предвосхитив нацизм. Симпатизирующие направлению газеты приглашались вступать в союз безбожников, образованный тогда же. Суды над священниками и антирелигиозная пропаганда, представляли собой лишь два внешних фланга широкомасштабной атеистической кампании. Другой фронт, внутренний, создавался путем углубления противоречий между реформаторским меньшинством и консервативным большинством в среде духовенства с одной стороны и между приходским духовенством и монашествующим с другой. Излюбленная большевистская тактика, разделяя и властвуй, была узаконена решением Политбюро, от 20 марта, предписывающим внести раскол в духовенство. Исполняя это решение, власти опирались на те элементы в лоне православной церкви, которые по тем или иным причинам были недовольны ее руководством. Центральный комитет предписывал местным партийным организациям взять под защиту государственной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу изъятия. Политическая задача, писал ЦК РКПБ, состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать против него. Во исполнение этой директивы партии власти породили и вскармливали раскольное обновленческое движение, известное как Живая Церковь. Идея расколоть церковную иерархию принадлежит, по-видимому, Луначарскому, который писал Ленину в мае 1921 года об архиепископе Владимире. Священники-отступники расстрижены за, как выразился автор письма, церковный большевизм. По словам Луначарского, Владимир предлагал воспользоваться расколом среди духовенства во благо революции и ради примирения советским правительством. В время это предложение, как видно, не встретило должной поддержки. Почти год спустя, 12 марта 1922 года, Троцкий вновь поднимает этот вопрос. Он предлагает внести раскол в церковь, воспользовавшись проблемой изъятия ценностей и привлекая сочувствующие советской власти духовенство к участию в конфискации. На следующий день Политбюро это предложение одобрило. В конце марта с целью сначала обвинить церковную иерархию в преступлениях против властей и человечности, а затем отстранить ее от руководства церковью, живой церкви было, так сказать, дано право на жизнь. Весьма разнообразная по своему составу живая церковь включала реформаторов, обновленцев, стремящихся привести церковную жизнь в соответствии с социальными переменами, произошедшими в России с 1917 года в живую церковь устремилось и приходское духовенство, недовольное исключительным правом монашствующих на продвижение по служебной лестнице. А центральным пунктом программы живой церкви было снятие запрета для женатого духовенства наступление в архирейский сан. Были и просто отступники, оппортунисты, подкупленные властями. Среди последних оказалось немало монархистов и черносотенцев. Один из лидеров Живоцерковников в период дела Бейлиса в 1913 году был среди сторонников кровавого навета, то есть обвинений евреев в том, что они используют в ритуальных целях христианскую кровь. Живой церкви, эквиваленту левоэсеровской организации в 1917-1918 годах, была предназначена роль совершить переворот в церкви. В середине мая 1922 года несколько священников-коллаборационистов посетили находящегося под домашним арестом в Троице-Сергиевой лавре патриарха Тихона. Они потребовали от него созыва собора, а до этого времени устранение от всякого участия в делах. Мотивировалось это тем что его клетнические послания уже стоили жизни одиннадцати священникам, приговоренным к смертной казни в Москве, а также тем, что, находясь под арестом, он не может в полной мере осуществлять своих полномочий. Тихон ответил, что он никогда не искал патриаршества и с радостью откажется от него, если на то будет воля собора. В тот же день он направил митрополиту Ярославскому, аганфагелу послание когдаром объявлял, что вследствие крайней затруднительности в церковном управлении, возникшей от привлечения его к гражданскому суду, он ставит Агафангела во главе церковного управления до созыва собора. Советская пресса по своему исказила этот такт, придав ему значение отречения. Когда же митрополит Агафангел дал понять, что не собирается сотрудничать с узурпаторами, ему не дали приехать в Москву и приступить к своим обязанностям. Впоследствии он был арестован и сослан в Сибирь. Присущую патриарху власть присвоил себе церковный орган, именуемый Высшим Церковным Управлением и состоящий из деятелей Живой Церкви. 20 мая эта организация захватила патриаршую резиденцию и канцелярию. Это было не что иное, как церковный переворот. Руководство Высшим Церковным Управлением Отголоском отжившего свой век Святейшего Синода при царском режиме осуществлялась живой церковью номинально под контролем ЦИК, а в действительности ГПУ, в котором был создан особый отдел по церковным делам. Таким образом, церковная администрация стала чем-то вроде отдела Государственной службы безопасности. Протесты из-за границы по поводу этого либо игнорировались, либо объявлялись недопустимым вмешательством во внутренние дела Советской России. Троцкий охарактеризовал протест британского духовенства, который возглавил архиепископ Кентроберийский, как продиктованный узкокастовой солидарностью, целиком направленной против действительных интересов народа и элементарных требований человечности призывающие к отмене патриаршества и внушившие такой страх некоторым архиереям, что они примкнули к живой церкви. Те же, кто не признавал незаконную иерархию, подвергались аресту и заменялись более сговорчивыми священнослужителями. К августу 1922 года православная церковь оказалась расколотой. Из 143 епископов 37 поддерживали Живую Церковь, 36 не признавали ее, а остальные 70 стояли на распути. В том же августе Живая Церковь провела съезд одним из участников которого был Львов, оберпрокурор Святейшего Синода во Временном правительстве и участник спора между Керенским и Корнилом. Готовый принять мученическую кончину, патриарх Тихон не уступал. В декабре 1922 года он предал анафеме, высшее церковное управление, и всех имеющих с ним какое-либо общение, как учреждение антихриста, и благословлял христиан принять геройскую смерть в защиту истинной церкви. Патриаршая церковь стала вне закона и ушла в подполье. крайние рыболепие живой церкви перед режимом, проявилась в постановлениях Второго Поместного Собора, который был созван в апреле 1923 года и состоял по преимуществу из ее приверженцев. Из 430 делегатов 385 представляли различные ответвления обновленческого движения. Собор приветствовал Октябрьскую революцию как христианское творение за ее борьбу с капитализмом, отверг возводимые на большевиков обвинения в преследовании церкви и проголосовал за выражение благодарности Ленину как мировому вождю и вождю борцов за великую социальную правду. Советское правительство заявлялось на соборе, есть единственное в мире правительство, которое стремится осуществить на земле идеалы Царства Божьего. Обвиняя Тихона в том, что он возглавил контрреволюционный заговор, Собор формально сместил его, не дав даже возможности высказаться и упразднил патриаршество. Он даровал епископам право жениться, а вдовевшим священникам сочетаться со вторым браком. В силу тяжести обвинений, выдвинутых против патриарха Тихона, ожидалось, что ему неотвратимо придется предстать перед судом и что именно таково намерение правительству. Но после месяца пребывания в тюрьме ГПУ, Он был отпущен на свободу. Служебное донесение начальника одного из отделов ГПУ, сферу деятельности которого входило наблюдение за духовенством, позволяет предположить, что Тихон пошел на сотрудничество с большевиками ради сохранения власти в церкви и предотвращения гибельного раскола. С той поры он стал крайне сговорчив и подписывал любой документ, предложенный ему. 16 июня 1923 года он направил властям послание, почти наверняка составленное кем-то другим. Он признавал справедливость обвинений, приведших к его аресту, и отрекался от своего антисоветского прошлого. Он также снял анафиму который предал в декабре прошлого года живую церковь, заявив, что это была фальшивка. В награду за это Тихона полностью реабилитировали и позволили вновь открыть патриарши и церкви. Патриарх Тихон скончался в апреле 1925 года от сердечного приступа, оставив завещание, в котором он прославляет советское государство за предоставление полной свободы вероисповедания и призывает христиан оказывать поддержку советской власти, потому что она действительно народная, рабочая и крестьянская власть, а потому прочная и непоколебимая. По мнению одного русского богослова, при всей своей революционности, именно Живая Церковь представляла старый традиционный церковный уклад, возрождая давнее подчинение Церкви и государству. С этой точки зрения, наоборот, Патриаршая Церковь, стремясь к независимости и самоуправлению, выступала за обновление Живая Церковь была создана лишь с одной целью расколоть и низвергнуть существующую церковь. Когда цель была достигнута, а это случилось вслед за капитуляцией патриарха Тихона, деятельность обновленцев потеряла смысл. Зная, что живая церковь не пользуется никаким уважением в народе, власти перестали ее поддерживать. Вскоре она сошла со сцены и окончательно исчезла в начале 30-х, когда были арестованы ее лидеры. Представители иных христианских сект, как например баптисты Сектанты пользовались сравнительно толерантным отношением властей к себе. Большевики верили, что притесняемые царским режимом и официальной церковью, они будут более сочувственно относиться к новой власти. Хотя многие христиане были убеждены, что виновниками обрушившихся на них гонений были евреи, и призывы духовенства к сопротивлению во многих местах сопровождались антисемитскими выходками, Иудаистские религиозные институты тоже страдали от большевистской антирелигиозной политики. Немыслимо, разумеется, определить степень страданий представителей той или иной религии, лишенных возможности исполнять свои обряды. Однако, в определенном смысле, можно сказать, что евреи потерпели от большевистской политики больше, чем крестьяне Поскольку их религиозные институции служили не только для совершения обрядов, И обучение детей но были средоточием всей жизни еврейской общины для евреев удар по религиозной жизни был особенно жесто и губителен поскольку еврейская вера и обычаи пронизывали все стороны их повседневной жизни и были исполнены национальных ценностей и переживаний семейные отношения работа молитва учеба отдых и культура все это сплеталось в неразрывную сеть ни одной нити которой нельзя было затронуть не всколыхнув ее всю Государственный атеизм раздирал самую ткань социальной и культурной жизни, подавляющего большинства евреев, которые проживали в местечках, сохраняя традиционный уклад жизни. У русского человека, лишенного возможности посещать церковь, оставалась литература и вообще все окружающее культурное пространство. Правоверный еврей без своей Торы, пророков, Талмуда оказывался словно на пустыре. Декрет от 20 января 1918 года об отношениях между церковью и государством поначалу не так болезненно отозвался на евреях, как на православных христианах, поскольку им и прежде никогда не доводилось пользоваться государственными субсидиями или такой роскошью, как обязательное религиозное воспитание в школах. Да и в синагогах не хранилось никаких особых ценностей, на которые могли бы покуситься власти. Тем не менее, по смыслу этого декрета, синагоги со всем их содержимым становились точно таким же объектом интереса властей, как и церкви. Согласно инструкциям 1918-1919 годов, достаточно было местным советам решить, что испытывается недостаток в помещениях для жилых, школьных или медицинских целей, или просто такова воля народных масс, чтобы обратить молитвенные дома на гражданские нужды. На практике, как и церкви, до 1922 года большинство синагог оставались нетронутыми. Когда в начале 1922 года было решено, что настал подходящий момент для широкого наступления на религию, большевики прибегли в отношении еврейских общин к той же испытанной тактике, разделяя властвы. Если в кампании против православной церкви Они воспользовались разногласиями между реформаторами и консерваторами в среде духовенства, а также между приходским духовенством и монашествующим. В отношении евреев они пытались извлечь пользу извечной вражды евреев-социалистов с раввинами и синагогами. Главной опорой в этом послужил бунт – еврейская секция социал-демократической партии. После февральской революции бундовцы оказались отвергнутыми как правоверными их соплеменниками, так и теми, кто, не слишком строго блюдя еврейские религиозные традиции, исповедовал принципы сионизма. Поначалу бундовцы не поддержали Октябрьский переворот, однако, оказавшись в изоляции, они стали тяготеть большевизму. Именно их посредничеством и воспользовались в двадцатые годы власти, чтобы разрушить еврейскую общину. Бундовцы попирали религию своих отцов с особым рвением, дабы на деле доказать несправедливость антисемитских подозрений. Вот пример того, как рассуждала, обратившаяся к коммунизму член Бунда. «Если русским однажды западет в голову, что мы не беспристрастны к евреям, то евреям придется туго». На благо евреям мы должны быть абсолютно объективны в отношении к духовенству, равно еврейскому или нееврейскому. Опасность состоит в том, что масса могут подумать, будто антирелигиозная пропаганда не затрагивает и И значит, еврейским коммунистам нужно быть более беспощадным к кровинам, чем нееврейским коммунистам к своим священникам. Автор приведенного рассуждения Эстер Фрумкин была арестована в 1938 году и сгинула в сталинских лагерях. Наблюдая за неистовством евреев-коммунистов, один еврей заметил «Хотел бы я видеть, чтобы русские коммунисты так врывались в монастыри в святые дни, когда делают еврейские коммунисты в Йом-Кипур». По аналогии живой церковью, власти стали создавать еврейские секции, евсекции российской коммунистической партии подавляя свою неприязнь к еврейскому национализму ибо он не считал евреев настоящей нации ленин в конце 1918 года согласился в качестве пропагандистского приема организовать особое отделение российской компартии дабы внести революцию в еврейские массы их назначением было разрушение традиционной еврейской жизни сионистского движения и еврейской культуры Их членами состояли в основном бывшие бундовцы, которые в 1920 году приняли коммунистическую программу, а в марте 1921 года вошли в Компартию. Евсекции начали свою разрушительную деятельность летом 1919 года, следуя распоряжениям Центрального еврейского комиссариата относительно упразднения Кагалов, традиционных еврейских органов самоуправления. Сопротивление этому было упорным и во многих случаях вполне эффективным, ибо в отдельных местах кагалы просуществовали вплоть до конца двадцатых годов. Со временем все еврейские культурные и общественные организации подверглись гонению. В 1922 году, разворачивая наступление на православную церковь, партию не забывал и об иудаизме, задумали и осуществляли эту травлю сами евреи секции ревниво оберегала свое исключительное право на преследование иудаизм Арсенал приемов был привычный. Собрания и представления, якобы стихийные, но в действительности тщательно спланированные, призывающие к закрытию религиозных училищ, срыв религиозных церемоний в праздничные дни, статьи, высмеивающие еврейские обычаи, недалеко ушедшие от обычных антисемитских штампов, и издевательские суды над религиозными школами и обычаями. На Рош-Хашан, еврейский праздник Нового года в 1921 году, в Киеве был устроен суд над иудаизмом, по иронии судьбы, разыгранной в том самом помещении, в котором проходил суд над Бейлисом. Перед судьями прошел странный ряд свидетелей. Раввин, торжественно сознавшийся, что он обучал религии, с целью держать массы в невежестве и точные Тучный буржуй, увешанный сверкающими драгоценностями, приводил свидетельства о союзе эксплуататоров с иудаизмом. Прокурор потребовал приговорить к смерти еврейскую религию. Еврей-учитель, выступивший из зала в защиту иудаизма, был арестован на месте. Когда судьи возвратились из совещательной комнаты и огласили смертный приговор, это ни для кого не явилось неожиданностью. В освобождения евреев от капитализма публиковались красные хаггады. В Гомеле в июле 1922 года евреи-клерикалы, воспротивившиеся закрытию Хедера религиозной школы, предстали перед судом.